Миссис Браун В облике и характере Агнес Браун чувствовалась некая солидность, и у меня язык не поворачивался называть ее Агнес. Так что я всегда называла ее миссис Браун, хотя удостаивать каторжанку такой учтивости, как миссис, было бы по меньшей мере странно. А миссис ли она вообще? Да и Браун ли? Возможно, не миссис и не Браун. Впрочем, какая разница? Рот она без дела не открывала, но в ее речи, как и в речи Хана Форда, прослеживался выговор обитателей западной части Англии. Улыбалась она редко, машинально исполняя свои обязанности, словно здесь присутствовала только ее внешняя оболочка, а внутреннее я находилось где-то далеко. С лица ее не сходило безучастное выражение. Должно быть, после смерти ребенка что-то другое заняло его место в душе Агнес Браун. Утрата ребенка, преступление, из-за которого она оказалась здесь, каторга, все это выхолостило ее. Теперь жизнь текла и плескалась вокруг этой женщины, как вода. В другом мире нас с миссис Браун не связывали бы отношения госпожи и служанки. Она считалась бы мне ровней. К развязным падшим женщинам она явно не относилась. Мне было любопытно, из-за какого же преступления она оказалась здесь, и я легко могла бы это выяснить. Не выясняю, твердила я себе, лишь потому, что для меня это неважно. На самом деле мне было неловко от того, что в моей власти выведать у миссис Брауна ее историю, а она сама не вправе потребовать от меня ответной откровенности. Через несколько недель после того, как она стала служить у нас, я неожиданно застала ее с открытой книгой в руке. Это был томик Горация, принадлежавший мистеру Маккартеру. Обычно он лежал на каминной полке, но больше напоказ, муж редко его читал миссис Браун поспешила положить книгу на место простите миссис МакАртур», — извинилась она просто я очень давно в книгу не заглядывала но вижу она написана не по-английски ради бога простите миссис МакАртур». Ее волнение можно было расценить как смятение бесхитростной натуры или напротив как доказательство вины я поинтересовалась умеет ли она читать Получив утвердительный ответ, я взяла одну из своих книг, открыла ее наугад и попросила: «Миссис Браун, прочтите, пожалуйста, пару предложений". «В "Философии, где правда кажется двуликой, нет человека более парадоксального, чем я", прочитала она. Из книги британского медика и одного из крупнейших мастеров английской прозы эпохи барокко Томаса Брауна. 1606 1682 Вера исповедания врачевателей Да, читать миссис Браун умела Мне стало стыдно